Глава 29. И сразу же мне пришлось уклоняться от огромного столпа света, что чуть было не испепелило меня на месте. Наши люди после моих слов уже успели рассредоточиться, а вот остальным не так повезло. С десяток его соратников пали, уничтоженные этим лучом. Александр явно дал понять, что сдерживаться не собирается, но я и не против если он и дальше продолжит так же активно выкашивать своих подчиненных. Но и стоять на месте было бессмысленно, так что я пошел в контратаку, выпустив несколько небольших змеек, дабы прощупать оборону врага. И не зря. Пусть он и легко защитился от моих атак, но сразу стало заметно, что щит по своей насыщенности уступает тому, что он использовал раньше. Ритуал вправду сжег немало его маны, и сейчас мы находимся примерно в равных условиях. И именно поэтому я решил атаковать в одиночку. Да, в изначальном плане мы должны были напасть вместе. Вот только, как обычно, не все идет так, как хотелось бы. Подкрепление у него уж больно сильное. Наши люди просто не справились бы с ними. А получить удар в спину во время сражения совсем не хочется. Так что пусть разберутся с массовкой и уже потом присоединятся ко мне. Тем более, что Александр и вправду ослаб. Так что риск того стоит. Два столпа света столкнулись на поле битвы. Вот только если первый состоял из чистейшего, всеопаляющего света, то второй, если приглядеться внимательней, состоял из переплетающихся между собой молний, и ни одна сила не хотела уступать другой. Не прошло и пяти минут, как наше поле боя превратилось в выжженную землю, от которой расходились борозды атак во все стороны. Народ уже давно понял, что лучше держаться отсюда подальше, что и сделали. А те идиоты, что этого не поняли, уже валялись бездыханными на земле. Александр не собирался сдаваться, яростно атакуя меня всеми силами. Волны света летели одна за другой. Отчасти удавалось уклониться, от других приходилось защищаться своими щитами. Ненавижу свет. Очень неприятная для меня магия. И все из-за ее скорости. Уж больно привык я сражаться с магами, что уступают мне в скорости. А когда появляется тот то не только не уступает, но, возможно, даже и превосходит. Ничего хорошего от этого ждать не приходилось. Моя одежда уже давно покрылась подпалинами, Впрочем, полбогу тоже изрядно досталась. Вот как сейчас. Казалось бы, простейшая комбинация, но она сработала. Выпуская сплошную стену молний, что скрывает меня от взора противника. Он с легкостью развеивает ее своей атакой. Вот только следом уже прорывается парочка молний, попадающая прямо в его барьер. Он трескается, но выдерживает, а на лицо Александра выползает торжествующая улыбка. Зря. Ведь как раз в этот момент со спины подбирается несколько моих змеек, что тут же бросается вперед. Одна — трещины барьера разрастается Вторая — барьер раскалывается. И третья — лишь в последний момент он успевает уклониться, и змейка, нацеленная на сердце, попадает лишь в плечо. «Ах ты, ублюдок!» Тут же буквально шипит полубог. «Я тебя уничтожу!» «Ну, попробуй», — усмехаюсь я. Впрочем, мое состояние тоже было не из лучших. Парочка его атак достигла цели. Смог меня подловить во время уклонения. Так что не только одежда пострадала, но и тело. К счастью, большую часть их сил удалось блокировать, так что остались лишь весьма неприятные ожоги. Быстро окидываю взглядом округу, оценивая обстановку. И не сказать, что увиденное мне понравилось. Да, количество противника сильно уменьшилось, Вот только их еще достаточно много, чтобы волноваться. Подкрепление у врага оказалось уж больно хорошее. Они сумели сдержать натиск наших бессмертных. Неприятно. Нужно заканчивать тут побыстрее. Если Александр падет, то все будет кончено. Придется поменять стратегию и немного рискнуть. Вновь создаю волну, скрывающую от взора. выпуская пяток животных из молний, что должны атаковать с флангов. Они должны дать мне немного времени. Ну а дальше делай то, чего не стоит делать ни при какой ситуации. сближаясь с противником. Уж больно отличный шанс. Александр расслабился, больше не развеивая мои волны, а просто принимая на щит. Понять его можно. Они очень слабые, да еще и рассеяны по площади, так что не причиняют особого вреда. И принять их на щит действительно проще, да. Вот только зря он это делает. Воспользовавшись прикрытием в виде этой волны, я устремляюсь прямо за ней, все ближе и ближе. Вот волна молнии встречается с барьером из света, тут же развеиваясь. И я уже вижу расширяющиеся от понимания глаза полубога, когда сразу же за волной приближаюсь я. Он направляет руку в мою сторону, но уже не успевает. Ведь в моей руке сформировался меч из молнии, что сейчас летит прямо вперед. Дзынь! Это падает барьер, расколотый на мелкие части. И меч с неприятным звуком входит прямо в тело Александра. — каркает <karate> он кровью, неверяще смотря на меня. — Это же... <elesksamarel> невозможно! Малобог не может умереть! — Даже боги смертны. И я это докажу. Вот только ты этого уже не увидишь. Второй рукой создаю еще один меч, что одним движением срубает голову. И имя божества застывает на его губах, так и не прозвучав. — Ох, успел. Еще не хватало, чтобы он вновь призвал того на помощь. «Нет уж. Второй раз я на одну и ту же ловушку не попадусь». Оглядываюсь вокруг и вижу, что битва моментально замерла. Сейчас все смотрели только на обезглавленное тело. «Ура!» — раздается радостный рев наших соратников. А противники теряют волю к борьбе. Лишь несколько самых отчаянных рванули в мою сторону, она стремясь отомстить, вот только их быстро перехватывают. А вот уже еще несколько буйных голов падают на землю. Битва окончена. «Мы победили! Победили!» — подскакивает ко мне радостный Эрик и крепко обнимает. «Ай, не так сильно!» — просипел от боли, когда он прикоснулся как раз к месту ожога. «Ай, прости!» — резко отстраняется он. «Но мы победили! И все благодаря тебе! Мы этого не забудем!» «Это, конечно, хорошо! Но прежде чем праздновать, нужно закрепить успех! Займись пленными! Пусть их закуют в наручники и охраняют, пока не сбежали под шумок!» «Эм, зачем?» «Голову с плеч и дело с концом!» — удивленно устаётся на меня. «Не спеши ты так. Живые маги всегда полезнее, чем мертвые. Посмотрим, на что могут сгодиться». «Ну, как скажешь», — пожал плечами Эрик. «А я... Мне надо кое-куда сходить. В лагерь сам вернусь». Бросив взгляд на место, где совсем недавно располагался барьер, тут же двинулся в ту сторону. Никто мне не мешал. Агни хотела было подойти, но я остановил ее взглядом. Это только мое дело, с которым я должен разобраться самостоятельно. Барьер был огромным, так что мне пришлось прилично пройтись, прежде чем достигнуть самого центра. Именно там расположился небольшой домик, будто состоящий из чистейшей тьмы. Медленно подхожу к нему и открываю дверь, не встречая никакого сопротивления. Прохожу дальше, ходя в большую комнату, и именно там вижу ее. Тонкая фигура антрацитово-черные волосы, немного бледная кожа. Сильно напоминала мне хель но с их более мягкими чертами лица. Сейчас она, закрыв глаза, сидела на стуле прямо посреди комнаты. «Пришел все же», — не раскрывая глаза, молвила девушка. «Я знала, что Люциус своего добьется. Рано или поздно этот барьер должен был пасть. Но зря ты сюда пришел. Даже с земными ограничениями тебе со мной не справится. Пусть Люциус сам сюда приходит, и посмотрим, кто после этого вернется живым». Я замер на месте, не в силах вымолвить ни слова. Десятки раз продумал, как пойдет наш разговор, когда я ее встречу. Вот только именно в тот самый момент я просто не мог ничего вымолвить. Молчание затянулось. И, видимо, именно поэтому девушка передо мной решила открыть веки. Лишь пара мгновений непонимания, затем узнавания и удивления и тут же она срывается с места, резко обнимая меня. «Мой мальчик, мой милый мальчик, ты пришел?» «Да, я пришел», — все же смог вымолвить, тут же крепко обнимая ее. Казалось бы, я должен нарвать и метать, ругаться и всячески обижаться на нее, ведь она оставила меня. И не важны даже причины, лишь факт. Однако я просто не мог этого сделать. Что-то внутри меня не позволяло. Понимание или что-то другое. Неважно. Просто я ощущал, что сейчас рядом со мной моя мама, и этого было более чем достаточно. Но что ты тут делаешь? Тебе нужно уходить, срочно. Люциус не должен узнать. Нет, тут слишком опасно. Все же отстранилась она, подняв на меня взгляд. Это уже не важно. Что? Неужели? Он все же нашел тебя и подчинил себе? С ужасом взглянула она на меня. Нет, не волнуйся. Просто я убил полубога, что взламывал этот барьер. «Да, Люциус наверняка наблюдал за этим и в курсе произошедшего. Но и плевать, я уже давно готовился к подобному развитию событий», — отмахнулся я. «Сейчас меня волнует лишь один вопрос». «Почему?» «Я... прости меня», — опустила она голову. «Мы не смогли найти другой способ. Все иные пути вели лишь к твоей смерти. И лишь этот давал единственный шанс на то, что ты сможешь выжить, и тебя не найдет Люциус. Случайный телепорт. Положиться на волю судьбы». Но перед этим фортуна дала тебе свое благословение. Тогда я и решилась. Мы многое сделали для того, чтобы ты смог выжить. Да, Райта?» Она притронулась к гримуару, висящему на моем поясе, и в тот же миг он обратился в кота. Запрыгнул ей на плечо и довольно замурчал под начавшимися поглаживаниями. «Все же, он — ваша работа», — кивнул сам себе я. «Можно и так сказать. Я создала его с помощью тети. Она вдохнула в него жизнь». А я наделила силой. Ну и твой отец тоже отметился, создав эти свои таблички. Райта задумался как твой учебник, что сможет обучить тебя, если нас рядом не будет. Увы, все пошло несколько не по плану. Все наши знания, записанные в этот гримуар, после того, как он ожил, просто испарились. «Ну, может, он и не смог обучить меня, но стал хорошим другом», — довольно улыбнулся я, наконец узнав истинное происхождение этого лентяя. «Я рада». — улыбнулась моя мама. — Да, мама. — Ах, да, у меня есть один очень важный вопрос. Я смог добраться до замка отца и унаследовать его. Так вот, где мое золото? Непроизвольно гневно сверкнули мои глаза. Мара вдруг резко рассмеялась, совсем не сдерживая себя. — Ох, прости, просто ты сейчас так сильно напомнил мне своего отца. Честно говоря, не хотела, чтобы он унаследовал эту его черту. Но, видимо... Гены и оказались слишком сильны. «Ты не ответила на мой вопрос», — насупился я. «Прости. Его нет. Ты, наверное, этого не знаешь. Но у тяги драконов к золоту есть вполне разумная причина. Все дело в их потомстве. Золото очень положительно влияет на их магический потенциал, и чем его больше, тем лучше. Но это с обычными драконами. Им достаточно, чтобы золото просто лежало вокруг, а вот с божественными, как твой отец, все несколько сложнее». В общем, можно сказать, что ты все съел. — Съел? — удивленно посмотрел на нее. — Ну, не буквально. Просто когда ты родился, то все золото в округе просто превратилось в энергию, буквально впитываясь в тебя. Вот и получается, что фактически и вправду все его поглотил. — Только не говори, пожалуйста, сколько его было, — прикрыл глаза, тяжело вздохнув. Мне было больно только от представленной картины. Боюсь, если узнаю количество, то тут же славлю сердечный приступ. «Стоп! Мне это тоже грозит?» — тут же вскинулся. «Не знаю. Слишком сложно сказать. Да и ты еще не достиг того же уровня, как твой отец», — пожала она плечами. «Я понял», — тут же заметались мысли в голове. «Одна хуже другой. Начиная от того, что не стоит вообще никогда заводить детей, раз они могут быть настолько прожорливы, вплоть до того, что стоит бежать и делать их с Агни прямо сейчас, пока еще не стал слишком силен и не случилось со мной того же». — Ладно, забыли. Лучше перевести тему. — Думаю, я должен задать этот вопрос. Почему ты здесь? — Пусть еще отец. Но почему ты не вернулась в Пантеон? Первон и Хель должны были защитить тебя. Ладно, еще на земле, у них тут ограничения, но там... — поднял на нее взгляд. — Это нелегко объяснить, — замялась она. — Можно сказать, что это наказание от самого мира. Рождение смертного ребенка... Это ведь тоже влияние на мир. Причем очень значительное. И ладно бы это был ребенок от смертного. Тогда все было бы проще, хоть и не сильно. Но ты был ребенком двух богов, рожденный в смертном мире. Слишком сильное влияние на мир. И тогда он ответил. Ты родился смертным, как и все обычные люди, а не богом, как должен был. Ну а я... Я обязана прожить смертную жизнь в этом теле. Именно поэтому не могу вернуться в пантеон. — Проблемно, — нахмурился я. — И оно того стоило. Не мог, что ли, отец покинуть землю ради такого? — Он слишком привязался к этому миру, — покачала она головой, мягко улыбнувшись. — К тому же даже на ранге большинства еще рано возноситься. Ему нужна была энергия веры и... Впрочем, не буду тебя загружать этим. Еще слишком рано. Впрочем, у меня есть кое-что для тебя. Я не просто так сидела здесь столько лет. Этот дом полностью закрыт от взора богов. Именно поэтому я смогла это сделать. Идем за мной». Поманив рукой, Мара открыла одну из дверей и начала спускаться в подвал. Мне больше ничего не оставалось, кроме как проследовать за ней. Лишь опустившись в самый низ, я увидел огромную площадку, полностью покрытую какими-то неизвестными мне символами. Более того, от нее так и тянуло мощью и огромным количеством магии, молнии, тьмы и чего-то еще. Вот только почувствовать я это смог, лишь подойдя практически вплотную. «Что это такое?» – ошарашенно спросил я. «Я надеялась, что ты выживешь. Нет, я знала это. Именно поэтому все это время готовилось. Здесь запечатано огромное количество маны. Моей и твоего отца. Последнее, что он оставил после себя. Плюс немного одолжил дедушка Хронос. Он был мне должен. Так что все должно пройти быстро. И это все наш подарок для тебя. Никто другой воспользоваться им просто не смог бы». «Погоди». «Это то, о чем я думаю», — замер я. «Да, шанс стать еще сильнее. Один из немногих возможных способов для богов усилить своих потомков». «Я понял все. Можно сказать, это то же самое, что Люциус сделал с Александром. Накачка магии, но не временная, постоянная, а значит, это мой шанс продвинуться дальше. Да, это, можно сказать, заёмная сила, не моя, но моих родителей» так что ничего зазорного в том не вижу. Скоро мне понадобится очень много силы, так что отказываться от такого было бы грешно». «А если бы я не выжил?» — посмотрел ей прямо в глаза. «Тогда этот накопитель стал бы ловушкой на случай появления здесь Люциуса, хотя он наверняка как-то почувствовал его, и именно поэтому не решился явиться лично». «Хорошо, я готов», — лишь кивнул на ее слова. «Встань в центр, и я начну». Выполнив ее поручение, я остановился, смотря прямо в ее глаза. Страха не было, как и сомнений. Я просто знал, что она мне не навредит. Вот и все. Тогда все и началось. Магия в один момент просто хлынула в мое тело. Причем очень и очень быстро. Это было странно, будто время вокруг резко ускорилось. «Вот она, сила Хроноса, бога времени», — сразу понял я. А тем временем поток магии все увеличился. Прямо сейчас я не видел ничего вокруг, ведь все было скрыто непрекращающимися потоками магии, что безболезненно вливались в мое тело. Честно говоря, это было даже приятно. Теплая и очень мягкая магия, будто родная. Нет, она была именно родной. Именно поэтому все происходило так легко. Но вот будто что-то щелкнуло внутри меня, и я увидел заветную табличку. «Вы достигли ранга полубог».